Сцена десятая. С помощью Андреаса, который настоял на том, чтобы отвезти их на обед в супный ресторан на Тауэнсенштрассе рядом с магазинами КДВ, куда Коломба в других обстоятельствах с удовольствием бы заглянула, им удалось составить список жертв и достать контактные данные их родственников. Оставшись вдвоем, Данте и Коломба решили, что самое многообещающее из них — Бригитта Келлер — сестра хозяина клуба, и позвонили ей из телефонной будки. Трубку взял ее отец и хриплым голосом сообщил, что дочь переехала, и он не намерен сообщать ее адрес незнакомцам. Если они хотят, то могут найти ее на работе. Поняв, каких трудов мужчине стоит объясняться по-английски, Колумба попросила его дать им рабочий адрес девушки и свернул разговор. Бригитта работала за барной стойкой клуба «Автоматик» в районе Кройцберг который в 80-е и 90-е годы был центром андеграундного искусства и с тех пор сохранил свою популярность у молодежи. «Автоматик» неизменно занимал одно из первых мест среди ночных заведений, рекомендуемых туристическими путеводителями. Денте проводил Колумбу до клуба, но, увидев на фейс-контроле очередь из сотни человек, наотрез отказался заходить внутрь. По выходным многие клубы, в числе которых был и «Автоматик», работали круглосуточно. При желании можно было войти туда в пятницу, а выйти в понедельник, и люди пребывали нескончаемым потоком. Фейсконтрольщик, одетый как байкер из ангелов ада, по всей видимости, отбирал клиентов на обум. На глазах Коломбы он завернул парня в страусовом боа и девушку на каблуках в вечернем платье, а ее пропустил милостивым кивком. На секунду Коломба ощутила, Гордость за свою куртку и белую футболку, но потом до нее дошло, что все дело в размере ее груди. Пройдя по короткому коридору с таким низким потолком, что Данте при виде его оцепенел бы от ужаса, она попала в зал на нижнем этаже бывшей пивоварни. Помещение было отделано переработанными материалами и обставлено круглыми железными столиками, знававшими лучшие времена. Несколько дверей вели на верхние этажи, где располагалось три танцпола в подвал, в темные комнаты, где посетители занимались беспорядочным групповым сексом. Коломба от всей души надеялась, что ее не занесет туда по ошибке. Не привел ее в восторг и весь остальной клуб, где развлекалось не меньше тысячи тусовщиков, добрая половина из которых находилась под воздействием тех или иных наркотиков. Одни были одеты в джинсы, другие в экстравагантные наряды, а кое-кто был совершенно раздет, не считая спортивных кроссовок и никто не обращал на ноготу ни малейшего внимания. В темных углах гетера и гомосексуальные парочки и даже троицы изливали друг на друга потоки ласк, которые в любом другом месте посчитали бы нарушением норм общественного приличия. И единственным, что понравилось Колумбе, была непринужденная атмосфера. В отличие от итальянских дискотек, где поддатый молодняк всегда готов был развязать драку, Здесь не встречалось никаких всплесков агрессии, и никто не пытался подцепить ее с помощью банальных острот. Слава Германии! Колумба вошла на танцпол на втором этаже, где под оглушительный техносет, стоящего на платформе диджея, танцевали 300 или 400 человек, кое-кто из которых был в чем мать родила, и под буханье басов протолкалось к бару. Подозвав парня за кассы, одетого в кожаный жилет на голое тело, Она по-английски прокричала, что ищет Бригитту. Вскоре к ней подошла девушка с татуированными руками, пирсингом на губах и копной розовых волос. Половина ее головы была выбрита на лосо. «Но», — сказала она, — «мне нужно десять минут твоего времени. Я специально приехала из Рима. Можем побеседовать в более спокойной обстановке?» Удивленная девушка бросила одному из барменов что-то по-немецки и вывел ее через черный ход во двор, куда доносились только приглушенные басы. Колумба представилась и перешла прямо к делу. «Мне нужно расспросить тебя об абсенте и о твоем брате. Прошу прощения, должно быть это болезненное воспоминание». Бригитта озадаченно посмотрела на нее и немного потянула время, стрельнув в сигарету у прохожего паренька. «Почему тебя это интересует?» Колумба не видела смысла ходить вокруг да около, потому что мне нужно понять, действительно ли пожар произошел в результате несчастного случая. Бригита распахнула глаза. «А почему ты думаешь, что это не так?» «Я должна понять, и точка». «Там погиб мой брат. Это тебе не шутки». «Я не шучу. Я действительно пытаюсь разобраться. Скажем, один мой друг подозревает, что произошло предумышленное массовое убийство». Но доказательств у меня нет. А зачем тебе что-то доказывать? Ты журналистка? Нет. Бригитта настороженно посмотрела на нее. Спрашивай, что собиралась. Только поскорее, мне работать надо. Ты веришь, что пожар начался случайно, или, по-твоему, в версии следствия есть белые пятна? У меня никогда не было оснований в этом сомневаться. Электропроводка давно устарела, И Гюн как раз собирался ее поменять. У него были враги. Насколько я знаю, нет. Он часто оставался в клубе до утра. По выходным абсент закрывался очень поздно. Все остальные погибшие были постоянными клиентами, и я тоже с ними дружила. Это были спокойные, безобидные люди. Взгляд Бригитты стал далеким, и Коломбо с минуту помолчала, притворяясь, что не замечает ее слез. Похоже. «Не все они были твоими друзьями», — наконец сказала она. «Ведь одного мужчину так и не опознали». Бригитта скривилась. «Да». «Ты знаешь, как его звали?» «Нет». Полицейские опросили всех постоянных посетителей и родственников погибших, но выяснить ничего не удалось. «Должно быть, он заглянул в абсент случайно. Какой-нибудь турист», — сказала Бригитта. Гостиницы сообщают об исчезновении туристов в полицию. Пропавших не было. Да еще он был алкоголиком на последнем издыхании. Долго он бы не протянул. Этого я не знала. Но я не помню никого, кто подходил бы под такое описание. Возможно, он был торговцем волшебными грибами? Или, по-твоему, наркотой приторговывал еще кто-то из погибших? В клубе не торговали наркотиками, снова напряглась Бригитта. В крови всех жертв, включая твоего брата, нашли следы наркотиков, в том числе и поэтому мы подозреваем, что было совершено массовое убийство. Бригита изучающе посмотрела на Коломбу. Вы точно не журналистка и не из полиции? Буду с тобой откровенно. Я работала в полиции, но это в прошлом. Почему? Что ты такого натворила? Слишком много вопросов. Бригита впервые улыбнулась и вдруг показалась намного моложе, почти девчонкой. Но к ней сразу же вернулась серьезность. «Я скажу тебе только одно. Гюн пробовал самые разные наркотики, но не был ни наркоманом, ни барыгой и никому бы не позволил толкать наркоту в своем клубе». «Тогда как ты это объясняешь?» «Никак. Наверное, кто-то напортачил с анализами трупов». Девушке было сложно закончить фразу, и она снова помолчала. Я собиралась добиться повторной аутопсии, но магистрат решил закрыть дело, и меня это устроило. Мне правда очень жаль. Бригита пожала плечами, чтобы ты понимала, какое внимание мой брат уделял таким вещам. Он собирался установить систему видеонаблюдения, чтобы убедиться, что никто не торгует в его клубе. Жаль, что он так и не успел. Тогда ты смогла бы. «Разрешить свои сомнения?» Колумба кивнула. «Правда жаль?» «Можно спросить, твой брат с кем-то встречался?» «Не на постоянной основе». «А не знакомился ли он с кем-то незадолго до смерти?» «Управляющие ночными клубами не испытывают нехватки в женщинах». «Ты правда думаешь, что это не было несчастным случаем?» «Потому что я и мысли такой не допускала, а теперь начинаю всерьез сомневаться». Клянусь, я не знаю ничего, кроме того, что тебе сказала. Ты мне сообщишь, если узнаешь?» Гюн был хорошим человеком. Он не заслужил такую смерть. И остальные тоже. «Обещаю», — сказала Колумба, надеясь, что сможет сдержать слово. В последнее время это не слишком хорошо ей удавалось. Бригита кивнула и на несколько секунд задумалась. «Никакой новой женщины у него не было». И на одержимых поклонниц он не жаловался, если ты это имела в виду. Мне уже пора возвращаться за стойку. Прости, что отняла у тебя столько времени. Последний вопрос. Ты в курсе, кто должен был установить камеры? Нет. Гюн сказал, что знает человека, который недорого возьмет, но больше мне ничего не известно. Колумба оставил ей номер Колоквиума. Я проведу здесь еще пару дней. Если вдруг выяснишь, кто он... Я бы хотела с ним поболтать. Положив листок с телефоном в карман, Бригитта снова улыбнулась. На этот раз ее улыбка выглядела более непринужденно. — Ладно. А ты, если вдруг захочешь еще разок прийти, спроси меня на входе, и я проведу тебя без очереди. Окей? Можем выпить по стаканчику. Коломбо поблагодарила ее, размышляя, уж не подкатывает ли к ней Бригитта. Как бы там ни было... Женщины ее не интересовали. Ей не терпелась вернуться в Италию и завершить кое-какой разговор с одним мускулистым полицейским. Она вышла на улицу, где болтался без дела скучающий Данте, и они вместе встретились с Андреасом, который непременно хотел показать им какой-то круглосуточный индийский ресторан. Когда они сели во внутреннем дворике, открытом только летом, им любезно выдали пару пледов, чтобы накрыть ноги. Андреаса хозяева принимали как родного, потому что он приходил сюда всякий раз, как бывал в Берлине. Данте до отвала наелся овощами тандури и пивом мира, Коломба обжигающей острой курицей со специями, и Андреас умел почти все, что было в меню. «Есть успехи в ваших изысканиях?» — спросил журналист. «Вы пока в самом начале пути», — сказал Данте. «Андреас, я правильно понимаю, что...» «Лично вы с этим безымянным мужчиной никогда не беседовали?» — спросила Коломба. «Да, как я уже говорил, до меня дошел только слух. Из первых рук?» Андреа с сомнением пожал плечами. «Мне сказали, что все так и было, но...» «Вы что-то узнали?» Только то, что он не входил в число постоянных посетителей клуба. Судя по результатам вскрытия, удивительно, что он вообще стоял на ногах. И все-таки он прожил дольше всех. — сказала Коломба. — Может, он проходил специальную подготовку для развития выносливости? — жуя сырный наан, — предположил Андреас. — И какая, по-вашему, подготовка может сделать человека нечувствительным к огню? — Нейролингвистическое программирование, — ответил Андреас. Такую подготовку проходили агенты КГБ. Их вывозили в пустыню и под гипнозом вдушали им чувство прохлады. «Мы представить не можем, какими ресурсами обладает наш мозг». «Не уверена, что есть другое объяснение», — скептически бросила Коломба. «И все-таки он мог быть бывшим шпионом», — сказал Данте. «У вас есть связи с бывшими сотрудниками штази? Вы не могли бы их поспрашивать?» «Связи? Знаете, сколько человек пытались продать мне свои мемуары? Я устал объяснять, что обычно сам выступаю в роли продавца». И Андреас снова рассмеялся, после чего разразился потоком баек АГДР, восхитивших Данте и вогнавших Колумбу в состоянии беспросветной скуки. Фонтан его красноречия не иссякал, пока такси не высадило их у колоквиума, где проходило бурное празднование чьего-то дня рождения. В свободные от конференции дни вилла часто сдавалась в наем, а деньги от аренды шли на нужды ассоциации. Колумба предположила, что эта спевшаяся парочка конспираторов – отправиться на вечеринку. Самой же ей не терпелось дочитать свою книгу, но не успела она дойти до комнаты, как ей стало плохо.